Шестнадцать. Понедельник, 9 ноября. Мы с Дионой проводим воскресенье, отсыпаясь и оценивая своих партнеров. тут я, к сожалению, получаю только один пункт. Потом мы все возвращаемся в Уайтфилд. Я медленно привыкаю к весу смарт-часов, только один раз пугаюсь, когда забываю что ношу их на руке и принимаю заползущее ползущее создание, взглянув на них мельком. Диону это развеселило. Вечером я поговорила по Скайпу с семьей, рассказала о своей комнате в доме воронов. Позже Фиби мучила меня, хотела узнать побольше. Нужно было прислать ей фотографии из здания, словно я тут отдыхаю. Восторг сестры был заразительным. Мне оставалось только взглянуть на фазу кандидатов как на способ достичь невероятно классной цели стипендий и место, которое другим кажется идеальным. Счастье это найти место, где чувствуешь себя хорошо. Именно об этом я рассказываю Дионию утром, когда она садится напротив меня в обеденном зале дома Воронов, дёргая свои яркие локоны и сияющими глазами сообщая об их состёпинном планах. Я же плаваю в плохом настроении. Джош ни разу не ответил мне на сообщение в приложении Воронов, не говоря уж о том, что нужно обменяться номерами. Теперь я переживаю. Окажемся ли мы ровно в восемь в пределах нужного радиуса? Вокруг стало необычайно громко. В последние недели обеденный зал принадлежал только нам, а теперь почти все столы заняты. Майли раздает кофе и другие напитки. Я просматриваю уведомления на телефоне и чуть ли не каждую минуту открываю приложение Воронов. Почему он не отвечает, спрашиваю Диону, словно она все обо всех знает. Возможно, что-то ему помешало, я вскидываю брови, но ничего не отвечаю. Что-то очень важное для сына президента, восторженно продолжает она все таки с ним таскаются типы из секретной службы, она хмурит лоб. Ты смотрела старый фильм с Кевином Коснером и Уитни Хьюстон? Мы тут его недавно смотрели. С тех пор гадаю, сколько клиентов влюбляется в своих телохранителей. Сможешь узнать для меня? Она засовывает кусок круассана в рот и запивает глотком кофе. Нужно спросить у Джоши, есть ли что-нибудь между ним и его телохранителем. Мой голос звучит странно спокойно, но потом я с трудом сдерживаю смех. Диона пожимает плечами. Ну да. Почему нет? И знает ли он еще кого-то влюбленного в своего телохранителя? Она активно кивает. Я знакома с несколькими эксцентричными людьми и многими богачами, но ни у кого нет личной охраны. Разве это не странно? Теперь плечами пожимаю я. Если бы тот тип не проверял меня волшебной палочкой, я бы и не заметила, что у Джоша есть телохранитель. Хотя, чтобы выполнять работу, он должен постоянно быть рядом с Джошем. Так ведь. Я допиваю кофе. Возможно, хороший телохранитель должен оставаться незаметным, вслух размышляет Диона. И давать свободу клиенту. Этого у Джоша точно много. Он ужасно избалован. Я бросаю взгляд на часы на экране. Все еще не отреагировал на мое сообщение, как будто мне и без того недостаточно плохо, что придется проводить с ним время. Ах, да не укусит он тебя, обнадеживает подруга. Но как объяснить Тайлеру или Ханне, что мы с Джошем Прентисом вместе? Ты снова общаешься с Ханной? Хмурится Диона. Нет, она все еще молчит, но не Тайлер. Он постоянно пишет, спрашивает, можем ли мы встретиться, потому что, цитирую: "Я не видел тебя все выходные, и сердце жаждет твоей компании". Такой смешной, Диона смеется и качает головой. Возможно, это и есть задание убедить Тайлера, что вы с Джошем пара. Она массирует указательным пальцем переносицу. Привычка, пояснила она, даже если от этого появляется морщинка. Не думаешь же ты, что Валерий и Келлен не станут спрашивать про вас людей, которые едва вас знают. Она морщится, а потом продолжает. Кроме того, с ним встречаться опасно. Вы так, она сцепляет указательные пальцы, близки, тебя могут обвинить в нарушении правил. Он не лев и не ворон. И если кто-то расскажет Валерий или Келану о вас, она заканчивает предложение, проведя указательным пальцем по горлу. Это не помогает, честно отвечаю я, и подруга пожимает плечами, глядя на меня собачьими глазами. Прежде чем успеваю сказать что-то еще, часы вибрируют, сообщение от приложения Воронов. Через 30 минут активируется связь. Нужно идти, иначе Остин сойдет с ума. Диона промокает рот салфеткой и встает. Я поднимаюсь за ней, быстро забегаю в ванную и встречаюсь с соседкой снова уже по пути вниз. Глядя на часы, иду рядом с Дионой в западный двор колледжа Святого Иосифа. Двигаясь по дороге между стенами из живой изгороди, мы пересекаем сад. Я так и не получила сообщения от Джоша. С каждым шагом понимаю, что в ближайшее время судьба моей учебы тут будет зависеть от другого человека, которого я едва знаю, и который, к счастью, стоит возле ворот у входа на территорию Воронов с таким скучающим видом, какой был у меня, когда Мейсон таскал меня на футбольный стадион. На Джоше джинсы и темная кожаная куртка поверх белой рубашки. Он стоит вальяжно, опершись на стену, окружающая дом воронов, и смотрит вдаль. Чуть дальше по главной дороге проходит компания студентов. Одна женщина с большой сумкой через плечо смотрит долго, слишком долго в нашу сторону, потом она ускоряет шаг и убирает развивающиеся волосы с лица. "Помни слова Дионы, что нужно быть убедительной". Я подхожу к Джошу и неловко его обнимаю. Он замирает. Такая страстная сегодня Эмерсон. Джуш не отстраняется, а шепчет на ухо: "Знал, что ты по мне сохнешь. все таки ты очень часто писала". "А ответить ниже твоего достоинства?" спрашиваю я, не забывая про улыбку ради прохожих, срезающих путь мимо здания преподавателей до западного двора. Как же хочется сейчас кричать: Были важные дела. От непроизнесенных слов, а ты не важна, у меня начинают гореть щеки. Я бы все отдала, чтобы просто уйти. Но нет, я привязана к этому типу, который терпеть меня не может. Так что спешу отойти как можно дальше. Нам «Нам таки нужно притворяться. Он кивает в сторону главной дороги и протягивает ладонь. Не знаю, как он заметил студентку за своей спиной. Быстро кивнув, я хватаю его за руку. Пальцы Джоша нежно касаются моей кожи, слишком нежно. Хочется вырвать руку, но он крепко ее сжимает. Мы должны выглядеть убедительно, Эмерсон. Иначе ты останешься без комнаты, а мне придется вернуться в общежитие к Джейсу. Произнося это, Он наклоняется и целует меня в макушку. Я чувствую его парфюм, сладковатый и смешивающийся с запахом зубной пасты. Откуда ты знаешь, что мне негде жить? И не сразу ответила я. Джейс. Наконец говорит он, пока мы идем по маленькому внутреннему двору здания с кабинетами преподавателей. Проходя по главному двору, отходим от учебного корпуса. Не задавая лишних вопросов, просто решаю, что мы с ним ходим на одни и те же занятия. В конце концов, у него даже сумки с учебниками нет. Идем по длинному коридору на практическое занятие у профессора Доверо. Приложение сообщает: "Связь включится через пять минут". Раз мы уже оказались перед женским туалетом, Хочу зайти, прежде чем придется весь день следить за тем, чтобы Джош оставался в пределах трех метров от меня. На мой взгляд, это будет не так уж легко. Но поторопись, говорит Джош, когда я протягиваю ему сумку. Стоя возле женского туалета, я похож на больного сталкера. А может, и такое есть? резко отвечаю я и открываю тяжелую деревянную дверь. Пройдя мимо шести раковин, захожу в кабинку. Я слышу смех, а потом имя парня неизвестного мне. Кто-то перешептывается, словно в старшей школе, раздается грохот. Хочу спросить, все ли нормально, но меня опережает другой голос. Вскоре наступает тишина, слышно только шум воды. И я привожу себя в порядок, на часах уже без двух минут восемь. У раковины я точно окажусь в трех метрах от Джоша, если он не отошел от двери. Открываю замок и быстро нажимаю на ручку. Точнее сказать, пытаюсь. Как бы сильно я не дергала за ручку, дверь не поддается ни на миллиметр, даже когда снова бросаю взгляд на дисплей часов. Отсчет подходит к концу. Еще одна минута до активации. Если не окажусь в помещении с умывальниками, мы получим первый штрафной. Нас могут исключить. Я быстро осматриваюсь, и оцениваю удастся ли проползти под кабинкой. Придется лечь на пол туалета, От то у меня волосы встают дыбом. Из-за узкого проема проползти там сможет только человек-змея. Я поднимаю взгляд, между потолком и кабинкой расстояние побольше. Это мой единственный шанс. Я встаю на крышку унитаза, хватаюсь за край стены кабинки, пытаясь не думать о том, Как противно наверху. Потом ставлю ногу на заевшую ручку двери, подтягиваюсь и, далеко не грациозно, перекинув себя через стенку, шумно падаю на пол между другими кабинками. Тут я вижу, что дверь подпирает швабра с широкой щеткой. Удивляться нет времени. Еще 10 секунд. Спешу в предыдущее помещение, вцепляясь в первую раковину рядом с дверью в коридор и хватаю ртом воздух. Часы издают слабое жужжание, когда активируется цифровая связь. Символ ворона в углу загорается оранжевым. Готово. Я включаю экран вижу в зеркале позади себя движение. Лора выдергивает пару полотенец из спендера и спокойно вытирает руки. Ты едва успела, Кара. Нужно стараться всегда оставаться рядом с партнером». Она бросает полотенце в мусорное ведро. И задрав подбородок, покидает дамскую комнату. И я бы предпочла не мыть руки, а свернуть ей шею, не избавляясь от налипших на них бактерий. Но рассудок побеждает. Я трижды мою руки и дезинфицирую их с помощью устройства у двери. Ты не могла побыстрее, такими словами встречает меня Джош. Он прижимает сумку к груди и поворачивается, чтобы пойти дальше. Лора меня заперла, отвечаю я. Он замирает. Она что сделала? Заблокировала ручку туалета шваброй. Мне пришлось перелезать через стенку кабины. Зачем ей это? Он убирает локон с лица. Между кабинками, я показываю на дверь и этим местом, указывая на него, больше трех метров». Лора хотела, чтобы мы получили штрафной. Наконец до него дошло. Я киваю. Поищем другие туалеты, бормочет Джош, когда мы снова идем по коридору к классу и ищем сиденье в верхнем ряду. Поменьше, на безопасном расстоянии или для обоих полов. Я не стану ходить с тобой в туалет, тут же возражаю я. Джош скидывает руки, словно защищаясь. Я просто предложил. Дурацкое предложение, замечаю и достаю свои вещи. Возможно, но я все равно подумаю об этом, хотя у меня есть еще одна комната в кампусе. Я успела немного расслабиться прежде чем он нанес очередной удар в спину, напомнив, что не зависит от членства в сообществе в отличие от меня. Видимо, Это его задело, и ему нужно было исправить ситуацию. Тебе нравится постоянно напоминать мне, как у тебя все хорошо, спрашиваю я. Что, извини? он широко распахивает глаза, но я его игнорирую. Ты поэтому выбрал партнерство со мной, чтобы можно было постоянно тыкать меня в это носом? Он не соглашается. Почему ты решила, что я тебя выбрал? Брови Джоша превращаются в линию. Передаю ему слова Лоры. Я бы душу продал, чтобы не стать с ней парой. Она ужасный человек. Он произносит это с энтузиазмом в голосе. Я застываю на месте, потом смеюсь. Девочки перед нами поворачиваются с упреком во взгляде. В класс заходит профессор Доверо. Теперь все наше внимание приковано к ней. Остальные занятия тянутся как мерзкий грипп. Рядом с Джошем они проходят примерно так же приятно. В течение дня Тайлер присылает несколько сообщений. Почему я не получил новостей об эксклюзивных выходных у Воронов или фотографий? Было бы неплохо увидеть фото. Вы сидели там в нижнем белье? Я бы взглянул на такие фотографии. Ты сумасшедший. Но симпатичный сумасшедший, хочу заметить. Посмотрим сегодня вечером фильм у меня. Я вспоминаю слова Диона и колеблюсь. Тайлер словно чувствует мои сомнения. Да ладно тебе. Тебе нужно отвлечься и опереться на мужскую грудь. В ответ я посылаю ему закатывающие глаза смайлик.